Мотивирующие и суггестивные факторы. Вопросы личных отношений и чувств играют второстепенную роль в его поведении. Оттенки эмоционально-чувственного отношения: нравится, не нравится, симпатизирует, любит, не любит, ненавидит это категории вообще не считаются важными. Они не имеют веса в установлении отношения к человеку. Здесь главным является взаимопонимание, уважение, дисциплинированность, ответственность. Для него важна однозначность и ясность тех чувств, которые к нему испытывают. Симпатии и антипатии либо игнорируются, либо, если он их отмечает, не воспринимаются им как основы взаимодействия. При этом невольно люди, несущие в себе и генерирующие яркие положительные настроения, смехом, улыбками, жизнерадостностью, шутками и прочим, оказывают большое влияние на его настроение. Такого рода подпитка положительными эмоциями очень важна для него. Сам он в вопросах управления настроением может оказаться совершенно беспомощным. Игна сознанно благодарен тем, кто дарит ему хорошее настроение. В этом плане он понимает, что эмоциональный заряд человека, группы людей является важным мобилизующим фактором, который необходимо учитывать. Его привлекает всё фундаментально старинное, древнее, исторически устоявшееся. По сути дела, любая ситуация, любая традиция, любая вещь, которая несёт в себе отпечаток древности и времени, оказывается предсказуемой за счёт проверенности временем, так как для него очень важными являются вопросы предсказуемости и аналогичности ситуаций и событий. Концептуальное описание Межличностное общение, уязвимость, мотивирующие и суггестивные стороны взаимодействия. В общении чётко соблюдает дистанцию, стремится всегда завоевать право главного голоса. Любит дискуссии, но не абстрактные, а по конкретным вопросам. Может терять нить рассуждения, если она уходит в абстрактные повествования. Тот, кто предаёт, не разделяя его представлений, переходит в другой лагерь, его врагов, становится чужим, с которым допустимо самое жёсткое подавление и наказание. С близкими людьми может позволить себе фамильярность, расслабиться, особенно если они эмоционально активны и принимают его приоритет как лидера. Работа отношение в системе начальник-подчинённый, подчинённый-начальник, коллегиально-независимые. Будучи руководителем с подчинёнными строг, требователен к отчётности до мельчайших деталей, не прощает фамильярности, фальши и обмана. Важной потребностью является предсказуемость, понимание сценария, по которому может развёртываться то или иное событие. Задаваясь таким вопросом, он с одной стороны открыт и легко приветствует такого рода прогнозы, готов к их всестороннему обсуждению, а с другой стороны может оказаться внушаемым, так как не уверен в правильности собственных прогнозов. Не умея и не чувствуя за собой возможности контролировать, регламентировать, организовывать временные ресурсы, завидует другим людям. которые могут решать эти вопросы. Глава 13. Как мы дошли до Астаны. В созидании городов видел я одно расточение государственные казны нередко омытой кровью и слезами моих подданных. В воздвижении великолепных зданий к расточению нередко Присовокуплялося и непонятие об истинном искусстве. Александр Радищев, русский писатель. Я тоже жил в этом городе. Я тоже ходил по этим бездушным улицам, пытаясь найти ответ на вопрос, за что нам послано такое испытание. Я тоже видел, что... эти полчища-саранчи, которые застилали небо и асфальт, переносил сорокоградусную жару летом и сорокоградусный мороз зимой с бураном. Как и все семьсот тысяч жителей этого города, поражался беспощадности степных ветров. Я смотрел на эти проспекты и высотки и пытался представить будущее величия этого города – вместо величия я видел миллиарды украденных у народа и закопанных в эту неблагодатную землю бюджетных денег. Этот город нужен только одному человеку. Это его пирамида. Пирамида Нурсултана I в буквальном смысле, на подобии египетских фараонов, Он решил построить себе рукотворный памятник. Город Мираж, который назовут его именем, и где уже стоит пирамида для него. Мы уже заплатили за эту прихоть огромную цену нашими налогами в виде денег и людскими судьбами. Мы обескровили бюджет. Мы могли бы быть богатой, процветающей нацией. Но вместо этого бросили все силы на то, чтобы один человек почувствовал себя главным архитектором, прорабом. И этому придёт конец. Люди не живут в пирамидах. Они возят туристов посмотреть на эти памятники чего-то властного самолюбия. Но пока это безумие продолжается, И нам важно ответить на главный вопрос: как мы дошли до Астаны? Наша старая столица Алма-Ата устраивала всех, кроме одного человека. Но именно этот человек имел в руках достаточно власти, чтобы всё изменить. Одной его прихоти было достаточно, чтобы мы оставили цветущий город и отправились туда, где зимой сорокаградусный мороз, летом сорокаградусная жара, а весной и осенью просто не бывает. Как это произошло? Официальная пропаганда так и не смогла внятно объяснить, зачем было бросать обжитой оазис и закапывать бесчисленные миллиарды в степь. где приспособленного для жизни города всё равно не построишь потому что люди всегда разбивали свои стоянки только в тех местах где для этого есть топографические условия в излучинах рек у подножия гор там где можно найти укрытие от ветров и недругов эту науку человечество освоило тысячи лет назад и великие города стоят на местах древних стоянок присмотренных ещё нашими далёкими предками, но потом пришли коммунисты, которые о комфорте своих сограждан не беспокоились. Им требовалось поднять целину, и они отправили людей в голую степь, где разбили на всех ветрах город целинников. Так появился Целиноград, город, в который никто не стремился переезжать. Ещё раньше, в сталинские времена, эти непригодные для жизни места выбрали архитекторы ГУЛАГа, чтобы разбить здесь печально знаменитый Алжир, Акмолинский лагерь для жён изменников Родины. Это потом наша пропаганда стала переделывать казахский язык и уверять нас, что название стоянки, выбранное президентом для новой столицы, переводится как святыня. Откуда святыни в этих местах? А вот могил здесь было много. Так появились все неприютные поселения центрального Казахстана вокруг рудников, карьеров, лагерей и химических комбинатов. И если у государства появились деньги, чтобы потратить на переезд их нужно было тратить как раз на то, чтобы увозить людей отсюда из мест, где вольный человек никогда не разбивал стоянку.